Музей усадьба Останкино. Уникальная сохранность дворца в Останкино доносит до нашего времени дух старой легендарной допожарной Москвы. Этот неповторимый дух живёт и в подлинных интерьерах Останкинского театра, в резном великолепии иконостаса церкви Живоначальной Троицы, в старых могучих дубах у веселительного сада. Только здесь, в Московском музее усадьбы Останкино, можно увидеть уникальную коллекцию музейных редкостей, связанных со знаменитым крепостным театром Шереметева. Самые ранние из дошедших до наших дней упоминаний этого места в исторических документах относятся к XVI веку. Тогда деревня Осташково на Сухадоле принадлежала, служила ему человеку Алексею Сатину, ближайшему родственнику царского окольничего. Затем её владел некий опричник иноземец Урну. В 1585 году при царе Фёдоре Ивановиче, сыне царя Ивана IV Грозного, деревню приобрёл думный дьяк Василий Щёлкалов. При нём была выстроена небольшая деревянная церковь и выкопан пруд, вокруг которого насажены кедровые и дубовые рощи. Считается, что некоторые кедры и дубы сохранились до наших дней. В годы смутного времени Останкино было разграблено и сожжено. В 1620 году Останкино перешло к боярину Ивану Борисовичу Черкаскому, мать которого была родственницей царя Михаила Романова. В 1678 году рядом с боярскими хоромами началось строительство каменной церкви Живоначальной Троицы, автором которой предположительно был крепостной архитектор Павел Потехин. Храм был освящен в 1692 году. Последним владельцем поместья из рода князей черкасских был Алексей Михайлович, крупный государственный деятель, один из богатейших людей своего времени. В 1743 году единственная дочь и наследница князя Алексея Михайловича, Варвара Алексеевна, вышла замуж за графа Петра Борисовича Шереметьева. Останкино в числе многих других княжеских водчин, вместе с крепостными людьми, приписанными к этому месту, стало шереметьевским владением. После того, как два состояния соединились, Петр Борисович стал самым богатым человеком в России. В 1740-е Шереметьев начал строительство усадьбы Кускова. Но работы шли и в Останкине. Здесь был разбит большой регулярный парк и выстроен Деревянный одноэтажный вокзал, зал для балов и приёмов. Единственным сыном и наследником графа Петра Борисовича Шереметева был Николай Петрович. Молодой Шереметев получил хорошее домашнее образование, а для его завершения предпринял почти четырёхлетнее путешествие по Европе. За время которого успел послушать курс лекций в Лейденском университете и побывать в Лондоне, Париже, Женеве и Берлине. Вернувшись в 1773 году из путешествия, основное внимание молодой граф уделял не службе, а домашнему театру, который с 1777 года полностью забрал в свои руки, решив превратить его в высокопрофессиональный творческий коллектив. Для этого к актёрам и танцовщикам нанимались учителя, русские и иностранцы, заключались контракты с декораторами Выписывались из Парижа партитуры и эскизы декораций. Расширившийся репертуар требовал хорошо оснащённой сцены. В 1785 году Николай Петрович начал перестройку Кусковского театра. Однако обновлённая сцена всё же не могла полностью удовлетворить творческих замыслов графа. В 1788 году, после смерти отца, Николай Петрович вступил во владение огромным богатством. В 1790 году Шереметев принимает решение о строительстве нового театрального здания в Подмосковном Останкине. Проект, по которому началось строительство в Останкине, принадлежал московскому архитектору Францу Ивановичу Франческо Кампориззи. Он постарался объединить при помощи проходных галерей отдельные строения театра, который является центром композиций и боковые павильоны, а затем и жилые помещения. К лету 1794 года сложилось общее П-образное в плане решение дворца. Одноэтажные проходные галереи соединили театр с симметрично стоящими по сторонам от него итальянским и египетским павильонами. Старые жилые хоромы, имевшие выход к церкви и актёрский флигель, Образовали большой парадный двор перед южным фасадом. По центральной оси ансамбля была ориентирована и новая планировка увесилительного сада с северной стороны усадьбы. Строить здание театра было решено из дерева, так как этот материал является наиболее приспособленным для театрального помещения с точки зрения его акустических свойств. Однако проект Компорези послужил лишь в качестве первоначальной архитектурной идеи ансамбля. В дальнейшем к проектированию отдельных его элементов привлекались известнейшие петербургские архитекторы: Иван Егорович Старов, Викентий Францевич Бренна, Джакомо Кваренги. По ходу строительства Шереметев неоднократно изменял принятые решения, заставляя разбирать и переделывать уже готовые части здания, часто соединяя отдельные фрагменты разных проектов. Почти с самого начала строительства Советами ему помогал и известный московский архитектор Елизвой Семенович Назаров, к помощи которого обращались в сложных случаях. Праздничное открытие дворца состоялось в июле 1795 года. После празднеств стала очевидна и нехватка некоторых функциональных помещений, поэтому с весны 1796 года в Останкине начинается новый этап строительства. С южной стороны дворца была пристроена анфилада парадных залов. Штат театра в то время насчитывал около 170 человек. В группе были обученные и талантливые актеры. Репертуар включал около ста драм, комедий, опер и балетов. Подлинными звездами Шереметьевского театра считались прима-балерина Татьяна Гранатова-Шлыкова и оперная солистка Шереметьевна. Просковия Ковалёва Жемчугова. Просковия была не только солисткой, но и возлюбленной графа. В 1797 году в результате тяжёлой пневмонии прекратилась певческая карьера Просковии Жемчуговой, без которой театр потерял для Николая Петровича прежнюю привлекательность. В том же году граф подписал ей вольную, и они уехали в Петербург. Осенью 1801 года Шереметьев в последний раз приехал в Москву в связи с предстоящими торжествами по поводу коронации нового императора Александра I. 1 октября в Останкине был дан пышный прием. Бал и великолепный ужин, за которым последовал невиданный по красоте и продолжительности фейерверк, очень понравились молодому императору. Возможно, именно благосклонность императора стала толчком к решительному шагу в жизни графа. 6 января состоялось его венчание с бывшей крепостной актрисой Просковией Жемчуговой, ставшей отныне графиней Шереметьевой. Однако семейное счастье было недолгим. В 1803 году она умерла от родовой горячки, оставив трёхнедельного сына и безутешного супруга. 1 января 1809 года скончался и граф Николай Петрович Шереметьев. В 1856 году перед коронацией Александра II в останки не была устроена временная резиденция нового императора, который вместе с семьёй прожил здесь неделю, готовясь к церемонии. Во время подготовки императорского визита во дворце, кстати, дворцом Большой дом, как он до этого назывался, стал именоваться именно после этого события. Были произведены значительные ремонтные работы. После реформы 1861 года усадебные земли стали отдаваться в аренду под строительство дач, а дворец уже в последней четверти XIX века был открыт для осмотра. В 1918 году усадьба Останкино была национализирована и стала государственным музеем. И в мае 1919 года он принял первых посетителей. Сегодня город продолжает неумолимо подступать к Астанкинской усадьбе, но она словно не замечает этого и остаётся редкостной жемчужиной из того ожерелья, что когда-то окружало Москву широким кольцом гостеприимства и щедрости, вельможного размаха и подлинного искусства.